Благо другого. Вспоминается время, когда мы с Дайяной пытались понять, узнают ли слоны себя в зеркале. Мы с ней и с Джоша Плотником, моим тогдашним студентом, проводили и с с л е д о в а н и я в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Прежде не наблюдалось никаких признаков того, что слоны понимают увиденное в зеркале. Может быть, они думали, что там в зеркале –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 Кит д ж е н с о н и другие, 2006 год, страница 1013. Шимпанзе делают выбор, основываясь исключительно на соображениях собственной выгоды и не обращая внимания на то, как это отразится на других. Джоан Силк и другие, 2005 год, страница 1359. Отсутствие у шимпанзе мотивации к уважению интересов других может указывать на то, что подобные предпочтения присущи исключительно человеческому виду и связаны с другими утонченными способностями. Конец примечания. Такой негативный взгляд на высших приматов держался лет 10, до тех пор, пока моя команда не подвергла испытанию шимпанзе, за которым я наблюдаю в этот самый момент.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 Просоциальными, потому что лакомство получали обе с а н к и и пиони, и рита. После многократного повторения процедуры, пиони начала выбирать зеленые фишки два раза из трех. В некоторых других парах ш а м п а н з е мы наблюдали даже 9 просоциальных фишек из 10 но в среднем желание помочь партнеру примерно соответствовало тому, что мы наблюдали у пиони.